Исповедь осужденного Клайна Запястья, ноги и лоб осужденной женщины были привязаны к креслу приговора, а веки пришиты к коже так, чтобы глаза оставались открыты. Ей вырвали зубы, а рот заткнули священной аквилой в черной коже. На месте ногтей зияли сочащиеся раны. Но, несмотря на все предпринятые меры, от нее исходила жуткая, нечестивая угроза. Взгляд ее налитых кровью глаз был полон ледяной ненависти. Исповедник Танатан понимал, что это не пустая угроза. Женщина была психопаткой. Чуждой эмоцией, возможно, но не чуждой зла. Ее приговорили за серию убийств. Она творила ужасные и безжалостные дела со впечатляющим размахом. Любимым охотничьим угодием для нее стали нижние жилые блоки округа 15, в котором проживали работники мониторума с факторумов по производству боеприпасов тесных зловонных трущобах ситуация усугублялась притоком беженцев из отдаленных концов галактики. Убийца подкарауливала своих жертв в их обители на протяжении жарких летних месяцев. Ужас из тени, не делавших различий между беспризорными детьми, попрошайками и допоропорядочными работниками факторума. Исповедник Танатан склонился над связанной фигурой и просмотрел краткую сводку ее преступлений, отобразившуюся на линзе его информационного монокля. Служба сделала Исповедника привычным кровавым подробностям, но от обстоятельств этого дела по спине у него пробежала дрожь. Он осенил себя знаком аквилы Хотя осужденная не выказывала ни одного из пяти основных признаков ереси, она, безусловно, заслуживала смерти. Ее виновность не подлежала сомнению. Главный вопрос заключался в том, была ли она осквернена. Ответ, который ему предстояло найти и определить способ казни. Исповедник Танатан находился в темнице под пенитенциарным блоком Альфа на планете Покой Телькена. По обе стороны от кресла с осужденной стояли стражи. Это были ветераны Астро Милитарум в черных бронекостюмах, зарешоченных шлемах и в сапогах с металлическим носком. На плечах у них были закреплены миниатюрные святыни, отмеченные черепом Императора и трепещущие печати покаяния, а на поясе висели орудия их ремесла, шоковые дубинки, ляпы с шипами, смирительные зажимы, нейронаручники и забойный пистолет. Они были благочестивы, строги и безжалостны, какими им и следовало быть. Все, кто оказывался в этой охраняемой камере, были преступниками наподобие той, что сидела перед танатоном. С такими узниками нужна была большая осторожность. Их расшатанный разум становился магнитом для нерожденных, слабым звеном в империуме людей, проводником пагубных сил, таящихся по ту сторону материума, Даже просто собранные вместе, эти заключенные создавали опасную дестабилизацию. Нерожденные питаются эмоциями людей и, хоть согласно учению Клезиархии, отсутствие эмоций у психопатов создавало помеху для создания варпа, преступления осужденных покрывали недостаток их чувств. Стены камеры были защищены святыми печатями, плиты окроплены священными благовониями. А в коридорах эхом отдавался зацикленный церковный распев хора сервиторов, встроенных в стенные ниши. Канты на высоком готике заглушали гнетущие звуки заточения, безумия и наказания. В перерывах между распевами доносились возгласы из забитых кляпом ртов, сдавленные крики боли и звонкий, дикий гогот сумасшедших Задачей для Исповедника было вернуть душу осужденной, стоящую на грани ереси. В этой критически важной роли он был бойцом на передовой, затянутый в броню веры, опирающийся на убеждения, укрытый щитом догм, выполняющий священную миссию. Стоя над заключенной, он подал церковь, и Фаэрону знак приблизится Серого череп зажужжал, облетая комнату по кругу. Снизу к нему была подвешена медная кадильница, покрытая священными письменами и оберегами. За ней в холодном воздухе тянулся шлейф от раскуренных благовоний. Танатан сотворил знак Аквилы перед заключенной и нараспев произнес «Во имя Пресвятого Императора и всех его святых! Это было настоящее искусство — добиться исповеди, излечить еретика от его безумие Как только Танатан упомянул имя Императора, в камере повеяло холодом. Серьезная работа — возвращать заблудшую душу, лишать врагов Императора их пищи из осужденных. В этом исповедник танатан преуспел. Он умел завоевать доверие душ, что балансировали на грани уничтожения. Убеждал их отступиться от края. Края, за которым лежали забвение и безумие. Он зачитал имена главных святых Империума, пока осужденная рычала и ерзала. Она не отреагировала ни на одно из названных имен. Ни один из образов не сумел пробиться сквозь тьму, окутавшую ее разум. Он завершил свои обычные наставления словами. «Да будет услышан мой призыв и услышаны мольбы этой грешницы!» Осужденная забилась в удерживающих ремнях. Она извивалась и хрипела, все ее тело напряглось, сдулся каждый мускул ее истощенной плоти, словно узелки на очень старом дереве. Если бы могла, она бы плюнула в исповедника. Из забитого кляпом рта свисала кровавая слюна. Ей хотелось разорвать ему горло обломками своих зубов. Один из стражей подался вперед, но Танатан жестом подал знак вернуться на место. Он давал ей последний шанс. «Видишь ли ты свет? Это крошечная щель. Пламя свечи в необъятной тьме. Мерцающий от блеск в буре безумия. Но он может спасти тебя. Этот свет... «Император, и он любит тебя. Он хочет, чтобы ты исповедалась. Ему нужно твое покаяние. Можешь ли ты подать мне знак? Проблеск. Минуту затишье». Всё это время осужденная рычала и пускала слюни точно дикий зверь. Толстые нити густой крови свисали с ее лица. Она отвергла надежду. Отвергла спасение, которое он мог бы ей предложить. Исповедник Танатан продолжу: « «Если ты не дашь мне спасти тебя, твоя душа будет потеряна для Императора. Губительные силы разорвут ее в клочья». Смертная боль, которую ты чувствуешь, станет сильней в десятки тысяч раз. Смерть твоей души продлится веками. Изощрённая боль превратится в кошмар, и ты станешь мечтать об избавлении. Только Бог Император может тебя спасти. Его свет защитит тебя. «Найди его! Ищи! Пробирайся сквозь тьму! В ней есть свет! Есть надежда! Есть последний шанс!» В течение всего монолога заключённая продолжала метаться и пускать слюну. Свежие раны на месте её зубов зияли красным. Безумные глаза свирепо уставились на него. Веревки скрипели и натягивались, когда она бросалась вперед. Она была потеряна безвозвратно. Исповедник Танатан был близок к тому, чтобы отступиться. Он склонился над кровоточащими глазами. В темных провалах ее зрачков он видел отраженное пламя свечей, желтое мерцание. Анатон ощутил, как любовь Императора течет сквозь него, словно лава, и приложил открытую ладонь ко лбу осужденной. «Император любит тебя!» По-настоящему раскаявшийся разум мог найти множество применений. Кающегося могли передать воятелям плоти, которые смягчили бы их безумие, словно успокоив бушующее море. Но эта осужденная отвергла все благословения. Наконец, Танатан выпрямился в полный рост и посмотрел в ее обезумевшие глаза. «Ты... жалкая, нечестивая и неблагодарная ничтожество!» Объявил он, а связанная фигура кидалась и билась ремни. Ты зверь и не заслужила любви императора. Ты заслужила смерть. Он вновь сотворил знак Аквилы и прочитал простую молитву утешения перед лицом Ереси. Наконец, он взял кусок ткани, окропил ее святой водой и начисто вытер свою ладонь со словами. «Если ты не можешь отыскать свет Императора, я более ничего не могу для тебя сделать. Приговариваю твою душу сгинуть во тьме!» Танатан подал знак сержанту Никс. Сержант была суровым ветераном с плотно поджатыми губами, крючковатым носом, жестокими, глубоко посаженными карими глазами. Под шлемом она носила стрижку армейского образца. Никс явно не терпелась сделать это с того момента, как они вошли. Она выступила вперед с видом человека, который знал с самого начала, что всё это пустая трата времени. Её пальцы обхватили рукоять оглушающего пистолета и вытащили его из кожаной кобуры. Одним быстрым движением Никс ставила вышибной патрон и приставила пистолет к виску заключенной. Имя ее оружия, благословение императора, было выведено на стволе декоративной серебряной гравировкой. Оно замерцало, когда сержант приставила дуло к голове заключенной. Это было все равно, что забивать зверя. Раздался хлопок сжатого воздуха, и ударный стержень вошел в череп. Эффект был мгновенным и разрушительным. Голова осужденной мотнулась в удерживающих ремнях, а затем безжизненно повисла в них. В ту же секунду исчез весь гнев, ненависть и напряжение. Кровь стекала из маленького аккуратного отверстия, а ударный стержень пистолета был насухо вытерт и возвращен обратно в ствол. Исповедь подходила к концу. Имя убийцы теперь предстояло вычеркнуть из всех имперских записей, а тело отправить на тройной обряд полного сжигания. Казненная преступница была обречена на отгубительных сил. Нынешним утром нужно было спасать другие души. Не обращая внимания на мертвое тело, исповедник Танатан вытер руки, затушил свечи, которые он ранее зажигал в углах камеры и подал знак Цитейрону следовать за ним. Второй страж... Темнокожий мужчина по имени Аклис с ясными зелеными глазами и мрачным нравом вышел первым, низко пригнувшись, чтобы протиснуться в украшенный барельефом дверной проем. Исповедник вышел следом. Эхо молит все еще отдавалось в тюремном коридоре вместе с отзвуками гимна и доносящегося со всех сторон напева сдавленных криков и безумия. Они прошли по коридору и остановились у еще одной окованной металлом двери. Сегодня предстояло разобраться с еще примерно пятьюдесятью осужденными. Слишком много. Такое количество убийц, собранных вместе, повышало риск демонических проявлений выше допустимой границы. Но таким уж было время в котором они жили после великого бедствия прошло четыре года тканях мира была натянута оклис остановился перед камерой с очередным заключенным страж отпер дверь и толкнул ее внутрь император помоги нам выдохнул танатан и пригнулся входя в камеру В этот день исповедник рассмотрел дела всех 50 осужденных. Он обращался к каждому с одинаковым рвением, взывал к императору и имперским святым, пытаясь отыскать имя, которое смогло бы пробиться сквозь мрак. Большинству уже нельзя было помочь, и с ними распорядились так же, как и с первой. Благословение императора пробило аккуратные круглые дырки в их разращенных головах, Их уволокли, оставив пятна на каменном полу. Их ноги и тела, не получившие отпущения, сгорели в мельчайший серый пепел, который снова сожгли, чтобы не осталось ни малейшего следа от их преступлений. А что до их душ? Исповедник глубоко вздохнул. Несомненно, души их уже рвут на части когти губительных сил. Он дал им шанс, но некоторые оказались слишком упрямы, чтобы воспользоваться им. Их вечность терзаний уже началась. Танатан сделал все, что мог. 18 из испытуемых отпрянули от края. Они подали ему знак. Трепет век. Кивок. Они поцеловали Аквилу, когда ее приложили к их губам И вернулись к свету императора этот миг откровения принес проповеднику великую радость спасенная душа последний шанс который не был упущен в этом было что-то по-своему прекрасное и к тому же полезное Империум людей не любит растрачивать жизни, если они еще могут послужить. «Объявляю тебя спасенным», — сказал он, и в камеру пригласили стража Экклезиархии. То были прислужники в монашеском одеянии, вера которых была сильна, но ум и способности не нашли иного применения. Они внесли жаровню с освещенными углями и поставили ее перед Танотаном. Чувствуя жар пылающих углей, он повернулся и воззвал к Императору. Наступил торжественный момент, когда Исповедник поднял клеймо и поднес раскаленный металл к связанному заключенному. «Нарекаю тебя, кающийся!» провозгросил он, прижимая рдеющее железо к коже узника. Над опаленной кожей с шипением поднимался зловонный дым, а спасенная душа ликовала. Позже кающего зажмут в нейротиски и снимут удерживающие ремни. Затем прислужники волокут его к воятелям плоти Экклезиархи, чтобы исполнить эпитимью. Наиболее раскаявшиеся Станут служить в качестве сервиторов Но большинству вскроют череп Выжгут префронтальную кору А позвоночник перепрощут стимулирующими проводниками и инжекторами френдзона Результатом этого процесса станет аркофлагеллянд Одно из самых устрашающих орудий экклезиархии Как только мозг кающихся усмирят Им ампутируют и прижгут руки, а на их место установят грозное оружие. Электрокистени, адамантиевые лезвия и кнуты из колючей ленты. Лишь после этого они будут готовы быть брошены в битву против врагов Империума. Гнев арков флагеллянтов контролирует смирительные шлемы, привинченные к их черепу. В племмах звучат усыпляющие гимны и молитвы, поставленные на повтор, и транслируются образы святых, смягчающие разум. Но когда приходит время битвы, племмы напоминают кающимся об их неблагодарности, и проявившееся чувство вины превращает их в берсерков. Грешники при жизни смерти станут искать искупление неистовой яростью, снидаемой желанием разорвать врагов Императора на мелкие части. Таким было покаяние в Империуме Человечества. Один за другим обитатели всех камер были рассортированы и темница опустела. Бормотание безумцев затихло. Оставалась только одна камера. Одна последняя душа, подумал исповедник Танотан, слушая, как скрипит под ногами гравий. Это был долгий, изматывающий день. Асклис и Никс шли впереди. Их тяжелая поступь гулка отдавалась от каменных плит. На всех начинала сказываться усталость. За спиной гудел в воздухе цифаэрон, испуская последние струйки благовонного дыма. Перед тем, как отпереть дверь, страж Асклис заговорил. На лице его читалась тревога, когда он тихо произнес. «Отец, этот последний заключенный Эллеп Клайн». Не подобало оказывать узникам честь, называя по имени. Из-за своих проступков они перестали считаться людьми, и подобное нарушение правил сразу же вызвало у Танатана чувство брезгливости. Но это имя эхом отдавалось у него в голове. И Исповедник понял, что в нем было что-то знакомое. Он помедлил, пытаясь вспомнить, где где его уже слышал. Сержант Никс наклонилась и прошептала. «Ночной убийца!» Танатан пробормотал короткую охранительную молитву. Он сразу же понял, с кем предстояло иметь дело. «Ночной убийца» терроризировал жилые кварталы экклезиархии на покое Телькина волной жестоких убийств. Служители, возвращающиеся из кабака. Немощная вдова, спешившая домой после поздней смены в квартале Фабрик мониторума. Приходской священник, которого исповедник Танатан знал в лицо со времени учебы в семинарии. Эту жертву звали Киарен Мги. Худощавый, тихий мужчина, который вернулся домой после ночного молебна. И бесследно исчез. Его отсутствие заметили только когда подошла его очередь заступать на молитву и провели расследование. «Я нашел его», — сказал Танатону отец Какас у стен исповедального блока на западной стороне часовни. «Это было... жестоко... изощренно... И, что хуже, боюсь, это совершил один из наших. Почему вы так думаете? Это случилось во время комендантского часа. Вы уверены? Как Аскивнул, убийца скрывался в рядах святейших мужчин и женщин. Он выбирал слабых немощных, Не проявлял жалости ни к старикам, ни к молодым, благородным или праведным, целомудренным и непорочным. Данатан с тех пор был осторожен. Он сражался во имя Императора перед тем, как стать новообращенным в Экклезиархии. Убил много людей, некоторых голыми руками. Он умел постоять за себя и предпринимал меры. Он носил нож в подрясы, держался в середине дороги, осматривал свой дом, когда возвращался. Подкладывал прутики к двери, чтобы отследить, не открывал ли кто ее, пока его не было дома. Если убийства и продолжались, то о них умалчивали любые намеки на личность убийцы жестоко подавляли вне всяких сомнений для этой последней души не оставалось никакой надежды никакого спасения разумеется она не заслуживала второго шанса все эти мысли пронеслись в голове Танатана за считанные секунды Никс заметила выражение лица исповедника Он очень удивился, когда она сказала, «Это тихий заключенный». Затем последовала пауза, и Данатан догадался, что это не вся история. «Его передали нам с попечения инквизитора Грайма». Исповедник кивнул. Последовала еще более продолжительная пауза. Инквизиция была беспощадна в своем извлечении правды. Подумав, сержант Никс добавила голосом, в котором почти прозвучала едва уловимая мягкость. От него мало что осталось. Исповедник глубоко вздохнул. Что ж, посмотрим... Асклис кивнул и снял с пояса связку ключей, выбрав ключ с тяжелой медной головкой, бородкой видя квиллы и выгравированной по всей длине словами защиты. Гравировка сверкнула на свету, когда Асклис вставлял ключ в замочную скважину. Страж уперся в дверь плечом и толкнул. Дверь со скрипом отворилась. Из глубины камеры послышался голос. «Благодарю императора! Я я здесь! Я молился, чтобы вы при, при, пришли!» Прозвучавшие нотки радости и упования беспокоили Танатана. «Я готов исповедаться!» Выкрикнул осужденный. Послышался глухой удар и вскрик боли. «Заключенный должен хранить молчание!» сделала замечание Никс. Затем она обратилась к исповеднику. Заключенный под присмотром. Танатан сложил знак аквилы и, пригнувшись, под притолокой шагнул внутрь. Камеры в этом конце коридора были еще более сырыми, воздух холодным и промозглым. Посреди небольшого помещения стояло кресло приговора, и к ней был прикреплен человек, известный как Ночной Убийца. Исповедник собрался с духом. Инквизиция всегда работала основательно, но открывшееся зрелище шокировало. Ночной Убийца был живой развалиной. Никс была права. Инквизиция сильно его изувечила. Ему сломили и разум, и тело. Вместо мышц остались высохшие куски мяса, натянутые на изможденный остов. Голова оказалась слишком крупной на тощей шее, скальп выбрит и покрыт отросшей щетиной. С костей свешивались складки мертвецки бледной кожи, усыпанной шрамами и синяками, багровыми и ярко-красными. Каждый шрам и кровоподтек говорил о допросе с пристрастием. Зубы были удалены, и из-за пустот между десен лицо узника выглядело ввалившимся. Но самым поразительным было то, что кисти рук и стопы были ампутированы и заканчивались прижженными культями. Кости были высверлены и обмотаны цепями, а плоть привинчена к подлокотникам кресла большими стальными шурупами. Отверстие каждой раны покрывала корка запекшейся крови, а из-под нее сочилась свежая. Взгляд Танатана упал на глаза мужчины. Шроко раскрытые, бледные слезящиеся, обрамленные свисающими мешками кожей. Но их вид был совсем не похож на тех, с кем Исповедник имел дело в течение дня. Все остальные проявляли недоверие, агрессию или ярость. Ночной убийца выглядел печальным, измученным и сокрушенным. Что было исключительно редкостью, он выглядел раскаявшимся. Цифаэрон облетел камеру со своим медным кодилом Ночной убийца смог улыбнуться, несмотря на мучительную боль, которая, несомненно, одолевала его. Его язык выскользнул из беззубого рта и намочил растрескавшиеся губы. «Шпашиба», — сказал он беззвучно. Затем он закрыл глаза и вдохнул дым от благовоний, прошептав слабым голосом. «Я... Кучал по этому жапаху Данатан почти растерялся Он сглотнул, сложил знак аквил и протянул Во имя Пресвятого Императора и его святых Я пришел, чтобы услышать твою исповедь Заключенный сглотнул слюну и кивнул Благодарю, я готов Винты плоти умишвили мою грешную душу. Я я это ж, служил. Проговорил он торопливо и бросил измученный взгляд на шурупы в обрубках его предплечий. Я готов исповедаться. Во-в -во чём? Ты сделаешь полную чистосердечную исповедь? Я сделаю. Циферон Распорядился исповедник. «Серва-череп завис в воздухе позади него!» Взвизгнули шестеренки и активировались его каналы связи. «Пожалуйста, запиши исповедь осужденного!» Зажужжали логические цепи и звон колокольчика повестил о готовности запоминающих механизмов. Танатан заговорил официальным тоном. Сегодня седьмой день девятого месяца. Мы находимся в камере 76А на планете Покой Телькена, в скоплении Виселицы, сегментом Солар. Ты, заключенный 39987АШ, ранее известный как отец Клайн пенитенциарного подразделения Экклезиархии, «Ты родился на мире под названием Регис Прайм. Ты подтверждаешь, что готов исповедаться в своих преступлениях!» Осужденный кивнул. Его голос звучал почти счастливым, когда он произнес «Да, все, все верно!» Исповедник был осторожен. «Для начала необходимо подтвердить, что ты именно тот, кем себя называешь!» «Как долго ты служил в Астромилитарум?» «17 лет. Я был драгуном в 15-м Речстарском Драгунском. Мы воевали на и и Ининге и Рампа и...» и Глаз Танатана сверкнул зеленым, отразив свет от информационного монокля, в котором заструились записи из архивов Экклезиархии. «За какие поступки тебе объявляли благодарность?» спросил он после небольшой паузы. Ночной убийца молча обдумывал этот вопрос. Я возглавил наступление на Палашче 4. Был тяжело ранен, госпитализирован и поспешил снова примкнул к подразделению во время кампании на на Гиге. Тебя хвалили старшие по званию. Тебя повысили в боевой обстановке до звания сержанта. И затем лейтенанта. Заключенный нахмурился, будто пытаясь вспомнить. Да, повышали, отец. Все верно. Мы ж сражались желенокожими. Он затих, когда ужасы этой кампании сплыли у него в памяти. Я сделал все, что мог. Мы все служили императору из последних сил. Последовала долгая пауза, и в глазу Танатана вновь отразились проступившие данные. Получил образование в стенах семинарии на Игнац. Показать примечание. Он снова замолчал. Ты был лучшим в своем классе. Заключенный склонил голову. да! и тебя повысили до священника, а затем до исповедника. По лицу осужденного заструились слезы. «Да, все так, отец!» «И ты прибыл сюда...» чем лет нажать ставил Клайн. Танатан был сдержан. «Не перебивай!» «Заключенный подвергается наказанию!» Сержант Никс молниеносно вытащила шоковую дубинку и ткнула ей в оголенную кожу стянутой фигуры. Дубинка затрещала, и человек невольно вскрикнул от боли, вскинулся в своих оковах. Затем он застонал, и из ран с винтами показалась свежая кровь. «Ты будешь отвечать, когда к тебе обращаются. Не станешь перебивать. Ты понял?» Веки Клайна были крепко зажмурены. Он снова сглотнул. Его кадык сильно выделялся на исхудалой шее. «Да... да, отец... понял...» «Тебя обвинили в совершении серии убийств...» Клайн кивнул. «Обвинили... да...» Исповедник подал знак Никс, и она подняла голову осужденному, чтобы было видно его лицо. Глаза его открылись. «В твоем голосе слышится раскаяние!» Узник вздохнул. «Я раскаиваюсь очень. Тяжесть моих преступлений словно груз у меня на груди. Я едва могу дышать». «Я ждусь его и ужасаюсь «Ты признаешь свою вину?» «Признаю!» Исповедник обратился к Цифаэрону. «Пожалуйста, пометь, что заключенный сделал паузу, прежде чем ответил». «Мое промедление не было сомнением! Шам Нет, я ждал ваш Я хочу исповедаться во всем!» «Тишина! Поскольку я предлагаю тебе последний шанс искупления, я должен услышать полное и честное признание!» «Ты понимаешь?» Никс снова пустила в ход шоковую дубинку. Снова раздался крик боли. Кровь с подлокотников кресла начала капать на пол. Осужденный прошептал по понимаю Он помолчал некоторое время, собираясь силами. «Я... я виновен во, во всем! Я хочу это прояснить! Я виновен абсолютно во, во всем!» Танатан разглядывал узника. Его предупреждали о подобных случаях. Преступники, которые выглядели раскаившимися, но втайне скрывали скверну. «Расскажи, кто стал твоей первой жертвой!» — велел исповедник. Клайн медленно поднял голову и снова смочил губы языком. Свет в его налитых кровью глазах изменился, когда он вспомнил свое первое убийство — Он начал неуверенным голосом. «Я работал допожна. В моем жилом блоке прямо подо мной жила семья. Они всё время кричали. Двое детей и их мать. Их вопли не шмолкали ни на минуту. У меня был долгий день. Я я же занимался... Он обвел взглядом камеру. Вот этим... Я выслушал последнюю исповедь и вернулся домой. Услышанное меня обеспокоило. Мне нужно было выспаться. Но перед этим я встал на ко колени и по помолился. в шалмов... И искупление Но все время Что я читал молитву Они продолжали Кричать друг на друга Мне стали приходить Мысли О насилии Каждую ночь я Представлял Как Как Убиваю их Я знал, что это неправильно, но я не мог прекратить думать о том, как я бы это осуществил. На работе я был собран, и мой разум был чист. Но когда опускалась ночь, я становился беспокойным. В эту ночь я метался по комнате, отчитывал себя, прочитал все священные писания. Я раскрыл мой трептих и медитировал, глядя на образши святого Бога императора, все побеждающего и лучше Я ился вниз. Я хотел просто попросить их замолчать. Я подошёл к черному входу. Дети играли снаружи. Я видел их мать. Она мыла очагки. На плите стоял глиняный горшок. Женщина что-то выкрикивала через плечо, не отрываясь от работы. На ней был партук. Он был испачкан. Я просто собирался попросить её замолчать. Но у них была собака, и она начала на меня лаять. Я... я просто хотел тишины. Это всё, от чего я хотел. Я приказал им выгнать собаку. И стали кричать, чтобы я ушёл. Женщина начала вопить. Я объяснил им, что просто хочу поговорить, чтобы они вели себя тише. Дед семьи вернулся домой. У меня за поясом был пистолет. Я вытащил его и пригрозил им. Я завел их на кухню и прикасал лечь. Я освежал их. Они пытались предложить мне деньги. Сказали, что у них есть продуктовые карточки, же они могут мне отдать. Они не понимали. Я пытался объяснить им, что они наделали. они начали хныкать. Я ослабил их веревки. Отец сказал, что у него было сломано, сломано ребро из-за... «Аварии топки!» «Я пытался разместить их поудобней, но он не слушал. Я все сильнее злился. Они продолжали говорить. Я крикнул, чтобы они заткнулись, но они дышали, дышали так громко. Я ничего не слышал, кроме их степящего дыхания. Громче!» И громче. Я не мог больше терпеть. Это было так громко, я не они сделали это, чтобы взбесить меня. Я должен был их убить. Иначе я бы никогда не избавился от этого шума. Вы же знаете, что я воевал. Мне доводилось убивать много раз. Но всегда при помощи клинка или, или пистолета. Я никогда никого не душил. Не знал, как сильно нужно давить. Когда я душил отца, остальные запаниковали. Они барахтались и перекатывались, выкрикивая просьбы о помощи. Я придушил отца, и он отключился. Я думал, что он умер. Но когда я принялся за его жену, он снова пришёл в себя. Я... Я не хотел в них стрелять. И тут я увидел тот нож. Они говорили, что любят императора. Говорили, что они хорошие люди что ходят в церковь каждый день, отведённой для молитвы, что платят дешедину экклезиархии. Я ненавидел их за недостойное поведение. Исповедник Танатан стиснул зубы, выслушивая подробности случившегося. «Ты всех их убил!» Осуждённый клан кивнул. «Убил!» «Да!» Он замолчал на долгое время. Затем был старик, который жил один. Я делал то же самое. Я ослабил веревки, чтобы он почувствовал себя лучше. Пообещал, что больно не будет. У меня не было с собой пистолета. Нужно было найти нож Когда я пошел на кухню Он развязался Я вернулся И он прыгнул на меня Я ударил его ножом Два, три, три А может и 4 раша Да Ударил его под ребра Было грязно Он остекал кровью Послышались калаша Одна дверь была от Я выглянул, но никого не увидел. Тогда я вернулся обратно и расправился с ним. Клайн все продолжал описывать детали. Время уже было позднее. Хорт церковных песнопений приключился на вечерние псалмы. Трагическая лирика, казалось, делала исповедь еще напряженней. Голос Клайна был тихим, робким и полным раскаяния. Глаза его были открыты, но он будто находился где-то далеко, когда излагал точные подробности. — Как звали этого последнего мужчину? — спросил Танатан спустя некоторое время. — Тшш. Джоакоб Фринш Исповедник поднял руку Это невозможно Его убили, когда ты был на Рампо вместе с Ричстарскими драгунами Ты не можешь быть в ответе за это Слушание приостановлено Бросил он Танатан подозвал Никс Та снова применила шоковую дубинку Каждый раз, когда дубинка касалась плоти, заключенный вскрикивал и напрягался от боли. И исповедник отсчитал семь ударов. Когда наказание закончилось, ранее капавшая из-под винтов кровь лилась непрерывным потоком. Данатан холодно произнес. «Мы возобновляем слушание. Заявляю еще раз». Ты попусту потратил мое время. Это твой последний шанс. Мне нужна полная и чистосердечная исповедь. Осужденный Клайн затряс головой. Он начал плакать. Простите, простите, я... Я не Все, с чего я хочу. Все, -про -про Прощение. Я сделаю все, что что могу. Я стараюсь. Пожалуйста, не оступайтесь от меня. Я, я не могу жить без шведа-императора. Все, что я рассказал, правда. Как смеешь ты упоминать императора? Исповедник был суров. Затем пришел в ярость Теперь говори, как звали первого человека, которого ты убил Клайн несколько раз пытался ответить Но то были убийства, совершенные 30 лет назад Убийства, которые были старше его самого Сейчас же говори правду! Вскричал Танатон. Никс снова наказала узника семью ударами В конце ночной убийца обессиленно свесился с кресла. Он покачал головой и заплакал. «Я... я же могу уж Их было так много... А что мне, знаешь, как кого я начал?» Ее звали Эуфор. Она работала на кухнях в хосписе святого Игнациум. Она задержалась допоздна, чтобы расставить скамьи для завтрака на следующий день. И ты поджидал ее. Клайн задрожал. Ты ждал, пока она переоденется в обычную одежду. Ждал ее в переулке за общественной умывальней на улице Терра. Лицо осужденного побледнело. Казалось, он искренне недоумывал. «Я ж это!» Заключенного трясло. Его предплечья гуляли по подлокотникам и болты врезались в плоть. Кровь текла, не останавливаясь. «Да, ж, -ж, -ж делал, ж делал! Простите, я много запутался! Я не очень хорошо помню! не Мне бы хотелось помнить, но не, не получаются Исповедник Танатан потерял терпение. Клайн отнимал его время. Это было бесполезно. Если ты не можешь отыскать свет Императора, я более ничего не могу для тебя сделать. Исповедник Танатан подал знак сержанту Никс Она выступила вперёд, вынимая благословение Императора из кожаной кобуры. Страж вставила вышибной патрон, со щелчком загнала ударный стержень на место и приставила его к виску убийцы. «Дай его мне», — сказал Танутан. Клайн был одним из его братьев. Исповедник чувствовал, что единственно правильным будет совершить казнь самому. Он взял пистолет. Рукоять холодила ему руку. Он поднял оружие к виску заключенного и прижал коже. «Это твой последний шанс. Императору нужно твое полное раскаяние, а не ложь!» Мужчина молчал. Танатан пробежал взглядом по последним файлам с данными. Я вижу в записях имя Волгаст. Слово произвело незамедлительный эффект. Ночного убийцу начало колотить от ужаса. Он согнулся вдвое, словно пытался закрыть уши, но вкрученные в тело винты крепко удерживали его руки. Кровь струилась, и метался в кресле. Он стонал от боли. Кто такой Волгаст? Потребовал ответа Танутон. Слово вызвало у ночного убийцы новые спазмы боли. Он извивался, как пригвожденная змея, рывками мотал головой взад и вперед, словно бился ей обо что-то, прокусил язык, из его рта начала стекать кровь. Танатан почувствовал отвращение. — За императора! — сказал он и спустил курок. Снаружи ожидали служители, чтобы унести тело. Танатан вздохнул. Он до смерти устал. Рабочий день давно закончился. «Пойдемте», — сказал он, и оба стража вышли вслед за ним в коридор. Они шли мимо камер, затерявшись в своих мыслях. Позади в воздухе гудел Цифаэрон. Сервочереп вернулся в свою нишу, записи информационных катушек начали выгружаться в ячейки данных. Имя Элеба Клайна было вычеркнуто из всех имперских записей, а тело отправлено на тройной обряд полного сжигания. Пятно на репутации Клезиархии было уничтожено. Ризница исповедника располагалась в конце коридора. Это было сводчатое каменное помещение с большим полукруглым сундуком из дерева у северной стены. От свечей, расставленных в чугунных жаровнях, исходил мерцающий свет, а воздух наполнялся запахами топленого жира, камфорных шариков, старых балахонов и незажженного фимиама. Танатан снял рясу и подризник, затем опустился на колени перед образом Золотого Трона. Он провел еще час в молитве, и когда, наконец, вышел из пенитециария, над городом раздавался колокольный звон, извещавший о начале комендантского часа. Взошла первая луна. Лил кислотный дождь. Индекс загрязнения воздуха был высоким. По прогнозу ожидалась буря. Он остановился на пороге и выглянул наружу. Позади него вздымались громады учреждений Экклезиархии. Клуатры, купола, церкви и капеллы чернели на горизонте. Витражные окна светились во тьме. Послышался звук клаксона, из чертогов адепта Сароритас донеслись звуки пения. Ободотвестными окруженными стенами ютились друг к друге дома жилого блока. Исповедник помедлил. Да его жилища было два округа. Дождь лил слишком сильно, чтобы идти пешком в такой час. С козырька капала мутная коричневая вода. Грязная, токсичная пена поднималась в сточных каналах. У подножия ступенек стояли извозчики. Танатан обратился к первому. Это был худощавый мужчина с валившимися щеками водооталкивающей накидки. За его грязи тянулся прицеп с закрытым посадочным местом. Танатан спросил, «Блок потон 45, черный вход. Знаете, где это?» Извозчик кивнул и жестом пригласил его занять место. Выхлопные газы от грязи цикла смешивались с привкусом коричневой сажи, наполнявшей местный воздух. Не стоило тратить столько времени на Клайна. Исповедник зевнул так, что щелкнула челюсть. Его глаза устали. Он потер их большим указательным пальцем и снова зевнул. Было уже поздно. К тому времени, как они подъехали к жилому блоку, от выхлопных глазов у него еще сильнее разболелась голова. Извозчик остановился под козырьком и Танатан отсчитал кредиты, а затем протянул их извозчику небольшой стопкой, накинув один сверху. «За Императора!» Проговорил Исповедник привычное благословение и приложил ладонь ко лбу мужчины. Тот кивнул и поехал обратно по покрытой лужами улицы, а Танатан начал подниматься по крутым ступенькам к своей двери. Как Исповедник он жил в отдельном блоке. Над от былой роскоши теперь мало что осталось. Миры в скоплении виселицы надрывались под тяжестью испытаний недавнего кризиса. Поражение поставило множество планет на колени. Каждый дом обязали принять беженцев и постояльцев, и лишь благодаря служебному положению Танатан продолжал жить один. На его соседи снизу приятили еще одну семью и каким-то образом раздобыли курицу, чтобы та не слояйца. Ее держали на лестничном пролете в корзине из плетенной проволоки. Курица закудахтала, когда исповедник проходил мимо, обходя аккуратные столбики кори кирпичей из древесного угля. Угольная крошка заскрипела у него под ногами, как только он начал подниматься. Со стены свисали обрывки выцвевших бумажных плакатов. «Мысль дня. Отступник добьется лишь кары», — гласил один из них. Другой заявлял, — «Возрадуйтесь службе! Оправдание – прикрытие измены. Наконец, он добрался до своей двери на четвертом этаже. Прутик был на месте. Танотан отпер тяжелую металлическую дверь, и она отворилась внутрь помещения. Он думал о том, чтобы поесть, но его мигрень все усиливалась. Затылок раскалывался от боли, которая отдавала в переднюю часть головы и ощущалась сразу за глазными яблоками. Танатан прошел к кровати и лег в надежде, что это принесет облегчение. Закрыв глаза, он пробормотал псалом стойкости. Но в голове не полегчало. Хуже всего он слышал, как кудахчет проклятая курица двумя этажами ниже. Он пытался не обращать внимания, но это становилось все громче. В семье, живущей снизу, читали «Деяния святого Тора». И Танатан слышал лишь гулых голосов и шуршания переворачиваемых бумажных страниц. Он никак не мог понять, как они умудрялись так шуметь. «Он спустится и попросит, чтобы они прекратили», — говорил он себе. В эту ночь он видел сны. Ужасные сны. Проснувшись, он обнаружил, что лежит в кровати. За окном занималось серое утро. Голова больше не болела. Боль ушла, и ему казалось, будто по голове растекается прохладная вода. Танатан сел. Он заснул, не сняв одежду. Откинув одеяло, заметил, что его пальцы чем-то покрыты. Оно было сухим и растрескавшимся, налипшим на волоски на тыльной стороне ладони. Он опустил взгляд. Это было похоже на запекшуюся кровь. Исповедник вспомнил, как держал пистолет, при помощи которого убил Клайна. Но тогда крови было намного меньше. К тому же в ризнице он вымыл руки. Анатон быстро встал и прошел из спальни в небольшую уборную, налил воду из кувшина и умыл руки и лицо. Должно быть, он устал еще сильнее, чем помнил, думал он, раз не заметил всего этого. Откуда взялась вся эта кровь? Лицо исповедника было расцарапано. Один глаз подбитый почернело тушиба. Губа рассечена и покрыта коркой. Снизу послышался крик. Кто-то звал на помощь. На лестнице послышались шаги. Через несколько секунд его двери начали колотить. «Исповедник!» «Исповедник, с вами все в порядке?» Крикнул кто-то. Танатана пробила холодная дрожь. «Он видел такие страшные сны. Жестокие и очень реалистичные. Он посмотрел на свои руки. В дверь заколотили еще сильнее. Каждый удар кулака звучал подобно раскату грома. Наконец послышался голос блюстителя закона, который потребовал, чтобы Танатан отпер дверь». Все это никак не укладывалось у него в голове. Исповедника начало трясти. Подобное просто не могло случиться. Он хорошо, он преданно служил, он был исповедником эклезиархии. «Ради Императора!» Змолился он, но из его уст вырвались совсем другие слова. Конец рассказа.